Шаденхольд содрогнулся. С низких потолков посыпалась пыль. На полу донжона заплясали песчинки. Подземный блок Гаусс огрызнулся орудийным огнем. Грохот выстрелов бил по ушам. Дрожащая марево поднимавшаяся над раскаленными стволами, застилала глаза. Барабас Дантиох был уверен в своей кошмарной крепости. Он сказал Идрису Кренглу то Шаденхольд никогда не сдастся. Даже на этой стадии, после 366 древнетаранских дней жесточайшей осады, он мог рассчитывать, что крепость сдержит данное им обещание. Хотя в подземелье рыскали китаны изменников и боевые машины-механику, стаи грозовых птиц на бреющем полете обстреливали башни-цитадели, а вражеские легионы с Астартес штурмовали беспорядочное нагромождение ее стен. Он знал, что убийственная логика проекта Шаденхольда и скала, из которой была высечена твердыня, не подведут его. Тактический гений Дантиоха простирался далеко за пределы безжалостной крепостной архитектуры. Все кузнецы войны, достойные своей каменной соли, как бы ни похвалялись, заранее закладывали в план неизбежность поражения. Жизнь в осаде научила железных воинов тому, что противника нельзя недооценивать и что любая крепость падет, раньше или позже. Талант кузнеца войны состоял в том, что у него это происходило намного позже. Блокгаус был прекрасным примером данного принципа в действии. По всей цитадели, на каждом этаже и в каждой казарме Имелось помещение Блокгауза, резервный рубеж обороны для защитников, находящийся внутри самой крепости, запасы пищи, воды и боеприпасов, а также простейшее медицинское оборудование и средства связи. Сами помещения были полностью изолированы, с уникальными планировкой и обустройством. Ни одна возможность поразить врага не была упущена. Все секторы обстрела и углы стрельбы идеально выверены. В каждом блоггаузе кузнец войны устроил ловушки с зубчатыми стенами, места для засады и огневые мешки, которые в простодушные мирные дни использовали для тренировок воинов Легионос Астартов. Блакгаузы не только позволяли измученному гарнизону Дантиоха передохнуть и пополнить запасы, Они также расстраивали все надежды кузнеца Крендала на быструю победу, после того, как его атакующие силы пробили бреши в могучей наружной линии обороны. Сражения внутри Шаденхольда были не менее кровавыми, чем бои на ее наружных стенах. Крепость пропахла раскаленным металлом и смертью. Каждая изрытая болтерными снарядами стена была забрызгана кровью. Все полы завалены грудами тел в доспехах. Опустившись на заржавевшее колено, Дантиох размышлял над кипой мятых и испачканных кровью чертежей. Схемы Шаденхольда, устилавшие пол амбразурной платформы, были сплошь в чернильных пятнах и каракулях. Стратегические примечания Дантиоха почти скрывали подробности проекта крепости. Вокруг кузнеца войны шаркали бронированные ноги. Воздух звенел от непрерывных взрывов. Неподалеку упал один из ангелойских адамантифрактов, зияющий дыркой в груди. Одновременно из другого места с кровью вытекала жизнь, пока хирургион имперской армии хлопотал над его оторванной рукой. Края пергамента с планом мокли в растекающиеся лужи крови. На кузнец войны с пером у решетчатого ротового отверстия маски был настолько поглощен трехмерной визуализацией двухмерных рисунков, что едва это заметил. «Прикажите отделению секундус отойти к укрепленному пункту, это же он выше. Они вот-вот будут отрезаны», — распорядился Дантиох. Пока адамантифракты поливали длинный коридор, ведущий к блокгаузу лазерным огнем из конусообразных стволов своих карабинов, Их старший офицер в блоггаузе лейтенант Кристофори, чья изувеченная рука беспомощно висела на перевязи, исполнял сразу две роли – тактика и связиста при Донтиохе. Работая за маленьким, но мощным вокс-модулем, установленным в амбразурной стене, Кристофори был глазами и ушами кузнеца войны в Шаденхольде передавая приказы по громоздкой вокс трубе лейтенант одновременно фильтровал поток докладов поступавших по вокс каналам от отдельных железных воинов и со станции связи различных блокгаузов опустив трубку он прижал наушник пальцем и кивнул сэр 913 докладывает что на ангарной палубе противник получил подкрепление доложил лейтенант легиона Ас со стартест уточнил даньтьох В это верилось с трудом. Если судить по количеству трупов, Крендал уже пригнал сюда добрую половину Великой Роты. Шаденхольд просто кишел потомками Пертураба. «Имперская армия, милорд!» «Похоже, пехотные части венесальских конюшах!» «Донтьёх» позволил себе усмехнуться. «Свежая кровь!» «Похоже, Крендал получил подкрепление!» Это одновременно радовало и тревожило кузнеца войны. Крендла послали сюда, чтобы он добыл подкрепление для Примарха и Хоруса Луперкаля, а не расходовал ценные человеческие ресурсы магистра войны. Само по себе это было удивительно. Проблема в том, что появление свежих сил означало. Крендлу поручено довести осаду крепости до конца. Хорус не мог допустить, чтобы вести о сопротивлении на Малом Дамонтини и о верности железных воинов распространились по другим легионам. Конец близился 913 «Оттеснили к топливному складу!» «Ждут ваших приказаний», — добавил Кристофорик. Дантиох хмыкнул. «Скажи старшему по званию, что ему разрешается использовать оставшиеся детонаторы для танков с промекием». Кузнец войны жирным косым крестом зачеркнул крепостные ангары грозовых птиц. «Нам они не понадобятся. Пускай не достаются и врагу». «9.13 может по отделениям отходить к этому технологическому проходу», продолжал он, ткнув кончиком пера в пергамент, а оттуда к сержанту Аквиталю в Блокгауз Север-4. «Сэр, еще Блокгаузы Юг-2 и Восток-3 докладывают, что у них заканчиваются боеприпасы. Отводите всех наших людей на второй и третий уровни. К опорному пункту полковника Круйшанка в центре», раздраженно бросил Дантиох перекрывая оглушительную пальбу. «Полковник Мёрц, сэр!» «Что?» «Полковник Руйшанг убит!» «Тогда к капитану Голиопу!» «Черт побери, у них еще осталось немного боеприпасов!» «Да, милорд!» «Невозмутимо ответил Кристофори» и принялся передавать приказания к кузнеца войны. Сколько помнили защитники Шаденхольда, это было в порядке вещей. Руководить сражением приходилось, едва ли не под болтерным огнем. В то время как высокая амбразура по замыслу должна обеспечивать место для подобной роскоши, под ней на полу блоггауза железные воины, адамантифракты и усиленные старошилища сражались с яростью, подпитываемой адреналином. Каждый понимал, что его жизнь зависит от безжалостности других. И нигде это не было очевиднее, нежели ухода в Блокгауз. Стены вокруг него... Лишились своих четких и правильных очертаний. Под беспрерывным потоком артиллерийского и лазерного огня камни раскрошились, и вход превратился в один из многих зияющих провалов. С потолка дождем лилась кровь тех, кто не сумел пробиться к укрытию. На полу валялись горы из решеченных пулями тел и растоптанных доспехов. Посреди балагауза стоял почтенный востополь. Дредноут был слишком велик чтобы воспользоваться укрытиями, предусмотренными архитектурой крепости. Поэтому оставался на месте, словно одержимый механизм, встречая наступающих огнем из раскаленных стволов автопушек. Боевая машина несла на себе основную тяжесть обороны Блокгауза. Однако усиленная броня его саркофага раскалилась до бела, и вся была в отметинах от множества болтерных снарядов. Чудовищная машина стояла в луже с собственной гидравлической жидкостью. Из одной из ее огромных ног сыпались искры. Ствол нижней пушки был вырван с мясом. Под ней болтался колючий клубок, изувеченный штык цепного кулака. Вокруг дредноута из бойниц и полукруглых ниш вели огонь его сородичи сверхлюди. Мастера по созданию преград, легионес Астартес, гордились эффективностью своих действий в осаде. Каждый обороняющийся железный воин должен был уничтожить столько своих братьев-изменников, чтобы это укладывалось в систему расчетов кузнеца войны. Алгебраические вычисления по времени и количеству крови. «Пусковая установка», — завопил Тараж снизу. Едва стартес и Адамантифракты успели вытащить из бойниц стволы и сжаться спинами в спасательный камень, По проходу к Блакгаузу пронеслась боеголовка. Врезавшись в зубец стены, ракета взорвалась, рассыпав над головами укрывшихся защитников крепости Град Осколков. Меткий огонь ангелойских адамантифрактов выжигал все на поступах к Блакгаузу, обрушиваясь на доспехи наступающих железных воинов и кося солдат имперской армии. Пушечное мясо из 4 на гирмару экспедиционного флота. Тех, кто сумел прорваться к входу, встречал новый огненный ураган. Дисциплинированные, экономные залпы гарнизонных боевых братьев. Легионов-астартов, закованные в броню, прорвавшись внутрь, попали под губительный огонь автопушек и лазерные лучи и разлетались по сторонам, тщетно пытаясь найти укрытие. Стремление быстрее прорваться в Блокгаус привело их под огонь железного палатина и его ударной группы. Сыны Дантиоха, покрытые шрамами гиганты, да неприличие напичканной гормонами и пылкой преданностью, набросились на захватчиков со своими громадными орудиями ремесла, молотами с диамантиевыми наконечниками, пильчатыми лопатами и клювастыми кирками. Если этого кошмара оказывалось недостаточно для уничтожения ворвавшихся в Блокгаус, железный полотен, капитан Жнеп и ультрамарин Таврон Никодим, вели своих воинов в атаку. Один из нападавших железных воинов отделился от истребляемого отряда. Черно-желтое пятно стремительно метнулось в сторону. Негодяй, чьи доспехи четвертой модели были сплошь в отметинах от срекошетевших зарядов, оттолкнулся от стены. Потом от другой, после чего упал и покатился по полу. За ним последовали еще два изменника, отчаянно поля из своих болтеров и несколько воспользовавшихся ситуацией юнтарианцев из четвертой на Дирмару. Генетические великаны обрушились на первого космодесантника. Их кирки и лопаты высекали искры из его керамитового доспеха. Второй в отчаянии наставил болтер на Никодима. Лазурное сияние доспеха ультрамарина сразу привлекло внимание воина. Жнев не терял зря времени с третьим, приведя в действие поршни в своем искусственном плече. Его Крозиус арканом в виде молота качнулся, словно маятник, описал в воздухе непредсказуемую дугу и обрушился на шлем Железного Воина, раздробив врагу броню, доспеха и кости основания черепа. Капеллан снова двинул поршнем, быстро вернув священную реликвию назад. Вращаясь на месте, из-за возвратного движения маятника Жнев зарычал от ярости и снес еретику голову с плеч. Тараж стрелял сквозь повисшую в воздухе кровавую завесу поочередно из своих болт-пистолетов, уничтожая солдат на Дирмару, потоком вливавшихся в двери Блокгауза. Смуглые блестящие лица под экстравагантными тюрбанами скалили на железного полотина ослепительно-белые зубы. Бывший капитан железных воинов крикнул воинам ангелойских адамантифрактов на стенах и сынам дотеха под ними чтобы они, каждый на свой манер, уничтожали юнтарианцев. братник один с Ультрамара, на которого бросились сразу несколько изменников Астартес, сделал несколько пробных взмахов своим сверкающим гладиусом. В другой руке у него был огромный штурмовой щит в его рост, выгнутая прямоугольная плотина, потрескивающая защитным силовым полем. Чемпион укрылся за ним, словно за переборкой воздушного шлюза. Железные воины Дантиоха в рукопашном бою были неудержимы под стать неукротимым пожирателем миров или горящим верноподденническим жаром кровавым ангелом Но если их загоняли в угол, они становились еще опаснее. Хладнокровные машины, ужасные и решительные. Они не обладали ни грацией движения, ни поистине мастерским владением клинком, как Никадим. Ультрамарин отбил болтер железного воина в сторону, взмахом потрескивающего щита. Затем рассек оружие страшным рубящим ударом Гладиуса. Прежде чем ошеломленный железный воин успел выхватить из-за пояса молот, Гладиус ультрамарина вновь сверкнул в воздухе, чиркнув по доспеху противника. Из-под нагрудника и шлема железного воина хлынула олимпийская кровь, окропляя стены блок Гауза. Неподалеку от них космодесантник, возглавлявший отчаянный прорыв, пробивался сквозь толпу гена рабов, его цепной топор с визгом врубался в их гигантские туши. Железный воин прошел сквозь стену мускулистой плоти, отрубая головы и слоновьи конечности сынов Дантиоха, попадавшихся ему на пути. Коррозиус капеллана жнева свистнул в воздухе. Разнося двигатель топора в дребезги, «Железный воин» мигом выхватил болт-пистолет. Но не успел он прикончить капеллана, как Тараш открыл по еретику огонь из собственных пистолетов. Он стрелял почти не целясь, и ни один заряд не пробил доспехи космодесантника. Однако эта атака отрезала ему путь к спасению, и великаны жаждущие реванша, схватили «Железного воина». Один монстр ухватил Легионес Астартес огромной лапищей за шею, двое других за руки. Великаны поднатужились, и с тошнотворным хрустом зажимы доспеха подались, а тело, находившееся внутри, разорвалось на части. На противоположном конце прохода братья-великаны с не меньшим удовольствием убивали юнтарианцев на Дермару. Вдруг лазерный огонь смолк, Юнтарианцы раздались в стороны, и появились две фигуры в доспехах. Их броня была разрисована шевронами и желтыми полосами. За спиной по обе стороны отранцев висели медные баллоны с промекием. Протопав между юнтарианцами, железные воины выставили перед собой короткие широкие наконечники, обожженные, прикрепленные к концам длинных огнеметных трубок. Тараж повернулся к Блокгаузу и его тонких губ слетели всего два слова «в укрытие». Взметнулось адское пламя, и взрывной волной железного полотина сбило с ног. В замкнутом пространстве тяжелые огнеметы были наиболее опасны. Все вокруг заполнилось испепеляющим жаром и дымом. Чернильно-черную тьму прорезали слепящие струи сжатого прометия. По мере того, как смертоносные струи проникали в самые дальние закутки оборонительных сооружений, Шум и смрад усиливались. Над дремом огненных сопел железных воинов еще слышалась трескотня болтера, но все звуки перекрывали сдавленные вопли горящих людей, ангелоицев, геновеликанов и надир-муранцев. Зажариваясь заживо в своих доспехах, железные воины брели сквозь огненную бурю в поисках спасения. Может, то был болтерный заряд, наугад выпущенный, подступающий ужас и тьму а может луч из раструба, лазерного карабина или пистолета. Скорее же всего, снаряд из беснующихся автопушек почтенного востополя Что бы это ни было, оно угодило в один из медных топливных баллонов. Густой дым разорвала серия взрывов, сбив с ног всех, кто еще оставался стоять. Волна пламени прошлась по полу и потолку, по всем закоулкам Блокгауза, выплеснулась из бронированных дверей, и потекла по забитому людьми проходу. Латная перчатка Дантеоха, словно клещами, уцепилась за край стены, окружавшей платформу. Кузнец войны с трудом поднялся на нетвердые ноги в клубящемся дыму и затоптал небольшой огонь, разгоравшийся среди его схем. Кристофорий был мертв, как и раненые Адамантифракты и его хирургион. Когда дым начал рассеиваться, Дантеох спустился со стены Благгауза вниз. Там повсюду валялись трупы и лоялистов, и изменников. Сплошной ковер из опаленной брони и обуглившейся плоти. Та же картина была в коридоре перед входом, но там что-то двигалось, и нападающим не понадобится много времени, чтобы организовать следующую атаку и извлечь выгоду из этого ада. Держась за стену, кузнец войны спустился по ступеням. «Тараш!» — окликнул Дантиох. Среди копоти и дыма что-то зашевелилось. «Сэр!» — донесся ответ железного палатина Взрывной волной железного воина ударила о стену и оглушила. Его голос дрожал, но космодесантник был жив. «Это конец! Мы проиграли! Враг совсем рядом! поднимая выживших!» «Да, милор!» Пока тараж бродил по пожарищу, выискивая живых, Дантеох провел перчаткой по стене. Кузнец войны принялся простукивать камни, неловко двигаясь вдоль стены. Удовлетворенный он остановился и обернулся к громадному дредноуту, продолжавшему стоять на страже посреди блокгауза с автопушками наготове готове. «Вастополь, ты все еще с нами, друг мой?» — спросил Дантиох. Дредноут не ответил, продолжая гореть. Взрывы не причинили машине особого вреда, лишь опалили адамантии и подожгли свитки, знамена и декоративные украшения, развешанные на огромном корпусе. «Да ладно тебе!» сказал Дантиох. «Игра закончена. Мы могли бы драться до последнего воина, но что это даст?» Дредноут по-прежнему не шевелился. «Это не Голгис», сказал Дантиох своему боевому брату. «Это право, кузнеца войны, решать, когда сражаться, а когда нет. Здесь нас победили. Продолжим войну в другом месте. А теперь иди сюда и помоги мне. Может, ты еще будешь рассказывать об этом». Пока почтенный востополь волоча подбитую, искрящуюся ногу, перелезал через лежащие на полу тела, Тараж пробирался между мертвыми и умирающими. Все ангелоицы были мертвы, как и сны Дантиоха. Бушующее пламя уничтожило их. Благодаря своим доспехам, катастрофу пережила лишь горстка легиона Састартес. «Враг приближается!» — крикнул тараш отхода «Давайте, давайте!» подгонял Дантиох космодесантников, появлявшихся из дыма и развалин. Рядом с ним вдруг очутился Таврон Никодим. Его ранее безукоризненно чистый доспех весь был в копоти и крови. «Я думал, что это последний рубеж обороны», — заметил Тетрар. Ультрамарин примирился с тем, что должен умереть здесь, забрав с собой как можно больше врагов. «Игра еще не окончена», — ответил Дантиох. «Соберите свое оружие». Куда мы направляемся? Сквозь стену.